Произносили в то время как Соудрик, а в наши дни произносят приблизительно Соузуорк. Впрочем, наилучший способ произношения английских имен это совсем не произносить их. Например, Саутгемптон выговаривайте так. СТПНТН. Это было время, когда... Четем произносили как ⁇ Люблю тебя ⁇ Тогдашний Саутворк походил на нынешний, как Важерар походит на Марсель. Он был поселком, теперь это город. Однако судоходство процветало в нем и в те времена. В длинную, старую, напоминающую циклоскопические сооружения стену над Темзой были вделаны кольца, которым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 И из Роттердама в Лондон. Другие суда отходили по два раза в день в Детфорд, в Гринич или в Грефсенд. Они снимались с якоря во время отлива и возвращались вместе с приливом. Переход до Грефсенда занимал лишь 6 часов, хотя расстояние не превышало 20 миль. Шхунова-Град принадлежал к числу тех судов, которые встречаются теперь только в морских музеях. Своим пузатым корпусом она напоминала джонку. В ту пору Франция подражала Греции, а Голландия — Китаю. В Иград — тяжелая двухмачтовая шхуна с водонепроницаемыми перпендикулярными переборками в трюме. Она имела посредине большую каюту, на носу и на корме палуба была без бортов, как на теперешних военных судах. Отсутствие борта имело то преимущество, что во время бури ослаблялся напор волн, однако вместе с тем экипаж подвергался опасности, не встречая на своем пути преграды, волны часто смывали людей. Случаи эти бывали столь часты, что от такого типа судов пришлось отказаться. Обычного град? шла прямо в Голландию, даже не останавливаясь в Грифсенде. Вдоль Эфрокстоуна тянулся старинный каменный карниз, частью утес, частью искусственно сооруженный выступ, и это облегчало при любом уровне воды доступ к пришвартованным судам. Стена эта, пересеченная в нескольких местах лестницами, служила южной границей Саутворка. Земляная насыпь позволяла прохожим облокачиваться на гребень Эфрокстоуна, как на парапет набережной. Отсюда открывался вид на Темзу. На том берегу реки кончался Лондон, дальше тянулись поля. Возле Эфрокстоуна, у излучины Темзы, почти напротив Сент-Джеймского дворца и позади Ламбетхауза, неподалеку от места гуляния, носившего тогда название Фокс Холл, между мастерской, где выделывали фарфоровую посуду, и стеклянным заводом, где изготавливали цветные бутылки, находился один из тех больших, поросших сорными травами пустырей. Эти пустыри во Франции были известны под названием бульваров, а в Англии Боулинг-гринс. Слово «боулинг-грин», означающее «зеленая лужайка для катания шаров», мы переделали в «боулинг-грин». В наши дни такие лужайки устраивают в домах, только теперь их располагают на столе. Зеленое сукно заменяет дзерн, и все это называется бильярдом. Между прочим, непонятно, почему, имея уже слово бульвар, бульвард бульверт, точно соответствующее слову боулинг мы придумали еще булингрин. Удивительно, что такое важное лицо, как словарь, позволяет себе подобную ненужную роскошь. Саутворкская зеленая лужайка называлась. Таринзофильд, ибо некогда она принадлежала баронам Гастингсам, носившим также титул баронов Таринзо-Моклайн. От баронов Гастингсов Таринзофильд перешел к баронам Тедкастерам которые сдавали его в аренду для народных гуляний, подобно тому, как позднее один из герцогов Орлеанских сделал своей доходной статьей пале-рояль. С течением времени Торензофилд, как выморочное имущество, стал приходской собственностью. Торензофилд,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 из которых одни отбивали публику у ярмарочных театров, а другие поставляли им зрителей. Харчевни процветали. Это были обыкновенные кабачки, открытые только днем. Вечером хозяин запирал свое заведение, клал ключ в карман и уходил. Только одно из них походило на гостиницу и было единственным домом на всей зеленой лужайке, ибо остальные постройки могли быть разобраны в любую минуту. Ничто не привязывало странствующих комедиантов к одному месту. Фигляры ведут кочевой образ жизни. Это заведение, называвшееся «Теткастерской гостиницей», по имени бывших владельцев поля, напоминала скорее постоялый двор, чем таверну, и скорее гостиницу, чем харчевню. В его широкий двор можно было попасть через большие ворота. Эти ворота были как бы парадным въездом в теткастерскую гостиницу, а рядом с ними находилась боковая дверь, которой и пользовались посетители.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 и на железной его решетке прикреплена вывеска гостиницы. Ворота, крепко запертые на засов, никогда не отпирались. Чтобы проникнуть во двор, нужно было пройти через кабачок. В теткастерской гостинице были хозяин и слуга. Хозяина звали дядюшкой Николсом, а слугу — Говикемом. Дядюшка Николс, очевидно Николай, превратившийся с помощью английского произношения в Николса, был скупой вдовец, трепетавший перед законом. У него были густые брови и волосатые руки. Что касается четырнадцатилетнего мальчугана, прислуживавшего посетителям и откликавшегося на имя Говикем, то это был большеголовый.